то и дело обрывающуюся ниточку запаха. Миновав мусорную свалку, он свернул к простирающейся метрах в ста лесополосе, за которой неумолчно шумело шоссе. «Скорее всего, дальше этой дороги нам делать нечего», вслед за майором ударился в пессимизм и Станислав. «Уверен, отсюда они свалили на машине, спрятанной где-нибудь в кустах». «Да...»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 Только не говорите, что это коммерческая тайна. Ну, вообще-то есть. Но эти договариваются миром. Да, исключительно цивилизованным путем. Глава клятвенно прижал руку к груди. А можно узнать, кто именно собирается строиться на этой улице? Гуров снова задал вопрос, не сгибаемый как лом. Эээ, так-то я с ходу не припомню организации частных лиц. Глава завздыхал и засучил руками. К сожалению, моя помощница ушла по делам, а у нее ключ от сейфа. Вот если бы вы смогли зайти после обеда, то получили бы всю необходимую информацию. Да уж, нет, Горов понимающе усмехнулся. Лучше уж как-нибудь в следующий раз. Да-да, подхватил Кричко. А уж вы к той поре будьте любезны, попросите свою помощницу оказаться на рабочем месте вовремя. Уловив в его словах явную издёвку,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 Они ж тут строят настоящие поместья, а потом их продают всяким московским жуликам. Как же она называется, эта фирма? Вроде какой-то лендбилдинг. Ко мне уже целую дорогу протоптали ихние уговорщики. Все наваливают горы золотые, лишь бы я с этого места съехала. А я куда подамся? Я в этом доме родилась, прожила всю жизнь, детей вырастила. А теперь отдаем таким хорошим.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 Нет, видела его единственный раз, но слышала, что как только он появится, так в селе обязательно пожар. Рост он среднего, в плащике таком неприглядненьком, в кепочке. Вот в лицо я его не видала. Он за огородами был, а я со двора за ним из сарая наблюдала. А вашим соседям эти фермачи тоже предлагали продать свои дома. Гуров опёрся оштокетник, от чего со стороны могло показаться, что меж собой обсуждают деревенские новости какие-то старые знакомые, встретившиеся после долгой разлуки. Предлагали. Им же под каждое поместье надо таких вот наших дворов не меньше трех-четырех снести. Так объединились бы, дежурили по очереди, Стас решительно по-кавалерийски рубанул кулаком. Дали бы им дрозда как следует. Ага, дашь. Женщина грустно улыбнулась. «Один тут дед как-то поймал этих сволочук. Так бедный и до утра не дожил. Милиция приехала, сказала, что помер от остановки сердца. А он в гробу лежал весь синий и опухший. Какое ж тут сердце? Да и кому тут с кем договариваться? Я вдова уже три года, соседи и вовсе старики. Они уж и говорят этим фермачам. Вы хоть сначала дайте нам спокойно умереть».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 Были найдены несколько окурков и пуговицы от женского пальто, лежавшая как бы напоказ на стволе поваленного дерева рядом с местом стоянки машины. — Куражатся подонки! — сердито рассмеялся Стас, которому Гуров рассказал о находках криминалистов. — Показать захотели, какие они неуловимые. — Мол, вот вам улика. Ищите по ней, сколько влезет. — Да, они просчитали, что их будут искать.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 Ему тоже как следует поспать не довелось. «Ну что там в этом, э-э, Ответив на приветствие, с ходу обрушил он свой самый главный, всем этим утром выношенный вопрос. «В Кукушкине», — поправил его Гуров. «А что там может быть? Как в мультике про кошкин дом. Он, как видите, сгорел, но зато весь город цел». В общем, уже сейчас, в том числе и на уровне тамошнего руководства,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 Так вот, после визита на пожарище, мы с громкой помпой как бы уезжаем назад. «Почему это как бы?» – встревожился Станислав. «Потому что мы остаемся там», – торжественно объявил Лев. «Но нам потребуется хорошая, усиленная опергруппа, человек 10 не меньше. Как я понял, с сегодняшней ночью возможен поджог жилых домов на улице Блюхера, и мы должны взять поджигателей с поличным». «Людей я найду!» Петр несколько оживился. «Вот это уже кое-что существенное. Вот это я одобряю. Давайте, мужики, явите оперскую хватку. Покажите этим скотам, кузькину мать!» Когда приятели вышли из кабинета, Станислав укоризненно пробурчал. «И когда тебе пришла в голову эта счастливая мысль?» «Ты насчет ночной засады?»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 Тут же выстраивается очередь жаждущих оттеснить меня в сторону. Охренеть! Представляешь, из тех, с кем я встречался раньше, три давно уже замужем, одна даже вышла куда-то в Австралию, к четырем вернулись мужья, еще у трех новые любовники, причем такие, на которых и взглянуть-то жалко. Вот и с Катей точно так же. Года два-три до этого была совершенно одна.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 Каноненко отмахнулся и энергично помотал головой. «Ни в коем случае!» «Кстати, если мои слова у вас вызывают сомнения, пусть эксперты проверят подвал на наличие им костей. Их там не было даже пустых?» «Разумеется», кивнул Гуров. «Что-то вы какой-то потерянный. Очень переживаете?» «Не знаю, как объяснить». Каноненко беспомощно развел руками.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 Лев повернулся к Стасу. «Ну что, ты тогда займись завхозом и охранником, а я съезжу к Взяв у Каноненко адрес завхоза и охранника, Кричко отправился по поселку пешком. Гуров на служебной «Волге» проехал следом за десяткой директора интерната. Примерно через полчаса они въехали на территорию районной больницы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 Жена, еще когда он был в больнице, подала на развод и выписала с жилплощади. Такая вот стерва оказалась. Родных никого. Ну, приятели дальнобойщики оформили его к нам. Навещали, бывало. Сейчас уже почти никто о нем и не вспоминает. Гуров вопросительно посмотрел на Кононенко. Вы пытаетесь понять, для чего я вам все это рассказываю? Тот невесело усмехнулся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 и, сев в машину, быстро уехал. Когда Гуров вернулся к пожарищу, он увидел Станислава, который в лучах предзакатного солнца стоял все еще на том пригорке, о чем-то беседуя с бородатым дедом в молодежном джинсовом прикине. Дед говорил весьма эмоционально, размахивал руками и стучал себя в грудь кулаком. Подойдя поближе, расслышал окончание тирады, начатой дедом еще до прибытия Гурова.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 Он указал на квадрат пятиэтажек, расположенных в метрах в трехстах. «А марку машины не определили?» «Жаль». Гуров еще раз прошелся взглядом по описанному дедом маршрутом подозрительного авто. «Ну, хотя бы какой она была формы? Длинная, короткая, высокая, низкая?» «Ну, такая. Вот как сейчас делают десятки и похожие на них машины?» Ну, я таких называю беременными бегемотами. Вот это она и есть. Отпустив деда, опера обсудили все, что удалось разузнать в эти часы. Кричко рассказал о встрече с охранником. Она вылилась в пустую трату времени. Тот с ходу заявил, что ничего не знает и знать не желает. Завхоз, напротив, сам проявил горячую заинтересованность в раскрытии причин пожара и даже не поленился пойти со Станиславом к пожарищу,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 «Зачем?» – Лев рассмеялся. «Тот, кому это нужно, я так думаю, нас и без того видит».